Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Отсутствие смирения — гордость. Эпиграф. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, глава 4, стих 6. Насколько приятно Богу смирение в человеке, Настолько неприятен ему порог, противоположный смирению. Гордость — самая страшная душевная болезнь человечества, необычайно трудная для излечения. Гордость — это семя сатаны, это самый глубокий из корней греха, бич человечества, оторвавший людей от Бога и погрузивший мир в неисчислимые беды и страдания. и породивший безумие безбожие и самообожение. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее гордость сердца». О губительном действии гордости так пишет и с Сафроний. «Враг пал гордостью». гордость начала греха В ней заключены все виды зла тщеславие, славолюбие властолюбие, холодность жестокость безразличия к страданиям ближнего мечтательность ума усиленное действие воображения демоническое выражение глаз демонический характер всего облика мрачность тоска отчаяние, ненависть, зависть, приниженность, у многих срыв в плотскую похоть, томительное внутреннее беспокойство, боязнь смерти или, наоборот, искание покончить жизнь и, наконец, что нередко, сумасшествие. Это все признаки демонической духовности. Но доколе они не проявляются ярко, для многих остаются незамеченными. Благо тем, кто может понять и прочувствовать это. Как говорил отец Иоанн Кронштадтский, когда придет тебе в голову безрассудная мысль сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорее считай свои грехи. свои непрерывные и бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного владыки, и найдешь, что их у тебя, как песка морского, а добродетелей сравнительно с ними, все равно, что нет. Надо вспомнить, что преподобный Марк Фраческий был задержан на мытарствах на один час за то, что, умирая, вспомнил свои добрые дела и подвиги. Господь хочет, чтобы избранные им были совершенно чужды гордости. «Вместе с тем гордость нелегко распознать в себе», — пишет старец Силуан. Но гордого Господь оставляет помучиться своим бессилием до тех пор, пока не смирится. Для этого, как говорит преподобный Антоний Великий, Господь так ведет нас внутренне, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать в смиренных о себе чувствах. Вместе с тем своим избранным он посылает испытания, чтобы искоренить в них следы гордости. Так был испытан тот же Симеон Столпник. Сатана в виде светлого ангела приблизился к его столпу на огненной колеснице и сказал Симеон, Господь послал меня к Тебе, чтобы я взял Тебя, подобно Ильи, на небо, ибо Ты достиг такой чести, святость жития Твоего, и пришел уже час принять Тебе венец похвалы от руки Господней. Не распознал святой сразу вражеского прелещения, и сказал, Господи, меня ли грешника хочешь взять на небо? И поднял Симеон правую ногу, чтоб вступить на колесницу, но вместе с тем осенил себя крестным знамением. Исчез от последнего сатана вместе с колесницей. А преподобный Симеон казнил себя потом в течение года, стоя на одной и той же ноге, которую поднял. Господь иногда попускает для Своих рабов искушение хульными мыслями, если видит их впадающими в гордость». даже падение, и такие тяжкие грехи, как, например, пьянство, попускаются Господом, отнимающим в этих случаях защищающую людей благодать, лишь бы избавить людей от самого тяжкого порока — гордости. Оптинские старцы говорили поэтому, что «лучше смиренный грешник, чем гордый праведник». То есть лучше быть смиренным при видимости некоторого несовершенства, чем иметь гордость при внешнем наличии добрых дел или подвигов, совершаемых под тщеславию. Полнота нищеты духовной нужна всем христианам и даже великим подвижникам. И в тех случаях, когда подвижники, достигшие уже полноты совершенства и имевшие дары чудотворения, теряли эту нищету духовную, и в них зарождалась гордость, то с нею они теряли и осеняющую их благодать. От этого они затем иногда впадали в величайшие грехи. Характерным примером этого является житие святого Иакова-Постника. Святой жил в пустыне с юношества пятьдесят лет. и был уже прославлен тем, что совершал многие исцеления и изгонял бесов. Но когда Бог усмотрел в его сердце превозношение, то отступил от него своей благодатью. Тогда, по козням Лукавого, он впал в тяжкие грехи. Однако дьявол не смог до конца возобладать Иаковым и привести его в отчаяние. Святой заключил Себя на остаток дней Своих в мрачную, наполненную костями пещеру. Через десять лет новых подвигов Господь не только простил Иакову его тяжкие грехи, но и вернул ему и все дары чудотворения. И всегда, когда христианин увидит Себя впавшим в грех, который был ранее чужд ему, то он должен, по мнению святых отцов, искать причины тому, Впадение в гордость. Характерными признаками для наличия гордости является наличие в человеке мнительности, осуждения других, трудности просить прощения и, в особенности, неспособности сносить обличение в обиды и досаждения. О последнем так пишет преподобный Симеон Новый Богослов. «Кто, будучи... Бесчестием или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем. О том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змея гордость в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с гордостью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею излить яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его. Как зарождается и как развивается в человеке гордость, так об этом пишут святые отцы. Преподобный Авва Дорофей говорит, что начальная стадия гордости заключается в том, что человек начинает закрывать глаза на свои недостатки. У каждого из нас есть какие-нибудь недостатки. Мы бесконечно виноваты не только перед Богом, но и друг перед другом. Человек начинает как бы умолять свою вину или отрицать, а свои способности и добродетели начинает переоценивать, и таким путем в своих глазах возрастает, а ближнего начинает осуждать, а потом презирает и гнушается им. Если человек закоснеет в таком состоянии гордости, то гордость переходит в более высокую стадию. И человек начинает свои способности и добродетели приписывать себе. Он начинает думать, что Бог ему не нужен, что он своими силами может устроить свою жизнь и может приобрести все для него нужное. Эти мысли подобны тем, которые зародились у того ангела, который стал дьяволом. Человек, который заразился этими мыслями, перестает молиться. Если он и молится, то неискренно, без сокрушенного сердца. Если человек думает, что он не зависит от Бога, то это уже признак безумия. Итак, отсутствие нищеты духовной и смирения ведет к порокам самомнения и гордости. При наличии последних человек крайне переоценивает свои знания, опыт, способности и душевные качества, и не считает более нужным учиться у других и быть в послушании у старца или духовного отца. Одним из тяжелых последствий наличия гордости является прелесть, то есть всецелое подчинение человека внушением лукавого духа. Многочисленные рассказы об этом имеются в житиях святых и подвижников благочестия, Как распознать в себе гордость? На этот вопрос так отвечает архиепископ Иаков Нижегородский. «Чтобы познать, ощутить ее, замечай, как ты себя будешь чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде не мысль, кротко исправить ошибку другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя печаливают и наводят скуку тягость, так что мысль о промысле Божьем, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко. Вот совет архиепископа Арсения, как бороться с гордостью. «У тебя не должно быть сознания, что ты преуспел. Трудись, борись со грехом и больше ничего». а за твои подвиги Господь даст тебе блаженное состояние Духа, когда ты будешь чувствовать мир, отраду в душе, а не сознание того, что ты преуспел». А вот несколько выдержек из записок отца Александра Ельченинова. «И гордость, и самолюбие, и тщеславие сюда можно прибавить высокомерие надменность чванства», Все это разные виды одного основного явления — обращенности на себя или аутоэротизма — начало всякого греха. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два — тщеславие и гордость. Они, полествицы преподобного Иоанна Игумена Синайского, как отрок и муж, как зерно и хлеб. Начало и конец. Симптомы тщеславия этого начального греха — нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие, полествицы, издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковыми, легкомысленных, серьезными, рассеянных, сосредоточенными, обжорливых, воздержанными и так далее. «Без тщеславия радуется, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, видя умножение наших добродетелей, чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю это, Тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, и, переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорит ли стану, тщеславим обладаюсь, Соблюдая молчание, паки он ему предаюсь. Куда сие терние не поверни, Все станет оно вверх своими спицами. Усилившаяся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божьей помощи, демонская твердыня. Она — медная стена между нами и Богом, Аввапимин. Она — вражда к Богу, начало всякого греха, она — во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога. Хотя гордости подверженной как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Гордый глух и слеп к миру, мир он не видит, а только свое во всем отражение. Гордость, одиночество, тьма кромешная. Гордость, отсюда самолюбие, отсюда пристрастность, неспособность самооценки, отсюда глупость. Каждый гордец глуп в своих оценках, хотя бы от природы имел гениальный разум. Но гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился, а тот, ослепленный умом своим, отвечал ему «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил «Да чем же ты, чада мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом?» Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм. Смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв в себе, как ненасытимый демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не то же ли с богатствами здоровья, силы, молодости, красоты, таланта? Не так ли и они усиливают нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя его от Бога? Да, поистине, Блаженны, нищие в смысле имущества, как легко им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут, но блаженны и не имеющие здоровья и молодости, потому что страдающие плотью перестают грешить. Блаженны некрасивые, не талантливые, неудачники. Они не имеют в себе главного греха гордости, так как им нечем гордиться. Болезнь гордости часто начинается от успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью — мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой, он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной глубокой духовностью. Также неврастения, нервность и тому подобное, мне кажется, просто виды греха, и именно греха гордости. Самый главный неврастенник — дьявол. Можно ли представить себе неврастенником человека смиренного? Доброго, терпеливого. И обратно, почему неврастения выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении всех кроме себя, нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему личному? В начале гордости только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, напевает, прищелкивает пальцами, любит казаться оригинальным, острить проявляет особые вкусы к в еде, охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела, невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами, перебивая чужую речь «нет, что я вам расскажу» или «нет, я знаю лучше случай», или «у меня обыкновенно», или «я придерживаюсь правила, я имею привычку предпочитать». У Тургенева «Говоря о чужом горе, бессознательно говорит о себе. Я так была потрясена, что до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии, Настроение остается светлым. Это вид эгоцентризма, очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других, женить семья, работа, труд, или принит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость? Как ни с одной стороны отсутствие скромности, а с другой — самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему. Гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше — добрые дела или молитва. Уверенность в себе скоро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю. не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Своё дело важно чужое пустяки. Он берется за всё, во всё вмешивается. В этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие, отпор. Являются раздражительность, упрямство, сварливость — Он убежден, что никто его не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и Гордец окончательно делает выбор. Я против людей, но еще не против Бога. Душа становится темной и холодной, и в ней поселяются надменность, презрение, злоба, ненависть, помрачается ум. Развлечения добра и зла делаются спутанным, то есть оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо. И ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, на карьеру, общественную и политическую деятельность. Иногда, если есть талант на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси. Наконец, на последней ступеньке человек разрывает, и с Богом. Теперь он разрешает себе все. Грех его не мучит. он делается его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легче с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем, Искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности в то время, как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии почти полной изоляции, тьма кромешная. Посмотреть, как он беседует и спорит. Он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как отличные обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал. Так что даже и в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни — мания величия и мания преследования — вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни паранойя ведут главным образом преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря, нормальной способности, приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не критикует себя. Он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайние души убожество. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически — тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения смерть души, предваряющая смерть телесную, гниение еще при жизни, гносиологический солипсизм, внимание обращено только на себя, физиологический, патологически, нервная и душевная болезнь.